Глава сороковая. На сей раз входная дверь была приоткрыта. Нейман вошел и сразу повернул направо к застекленной веранде. Полумрак, тишина. На столе причудливые силуэты оптических приборов. Полицейский вытащил револьвер и, сжав его в руке, обошел кабинет. Никого. Только тени деревьев по-прежнему исполняли свой судорожный танец на прозрачной стене и на полу. Нейман направился в жилую половину дома. Заглянул на ходу в приемную, где царил мрак, пересек вестибюль, отделанный мрамором. Подставка у входа щетинилась тростями и зонтами с роговыми и костяными ручками. Оттуда он прошел в гостиную с тяжелыми портьерами и массивной мебелью. За ней обнаружилось несколько старомодных спален с монументальными деревянными кроватями. Никаких следов борьбы, никаких следов бегства. Не выпуская из руки револьвер — Нейман поднялся на второй этаж и вошел в маленький кабинет, пропавший паркетным воском и сигарным дымом. Там на потертом коврике стояли редком дорогие кожаные чемоданы с позолоченными замками. Полицейский шагнул вперед. Он всей кожей чувствовал здесь угрозу и смерть. В небольшом круглом окне метались под разъяренным ветром верхушки старых деревьев. Нейман прикинул, что окно должно находиться как раз над застекленной верандой — Он резко распахнул его и бросил взгляд вниз на прозрачную крышу. Кровь застыла у него в жилах. В стеклянных, забрызганных дождем квадратах он увидел отражение тела Шернесе. Раскинутые руки, плотно сжатые ноги, поза распятого. Призрак мученика в зеленоватой стеклянной глубине. С трудом подавив рвущийся из горла крик, Нейман еще несколько мгновений созерцал жуткий образ, пытаясь определить, где же на самом деле находится тело. Внезапно он понял и, высунувшись из окна, взглянул наверх. Труп висел прямо над его головой. Эдмон Шернесе, отданный на волю сырого ветра, был распят на стене, как ужасная статуя над вратами ада. Комиссар выбежал из кабинета, разыскал лестницу и взлетел по узким деревянным ступенькам на чердак. Там было слуховое оконце, из которого ему удалось выбраться на крышу. И здесь, вцепившись в водосточную трубу, он смог рассмотреть вблизи тело Эдмона Шернесе. На лице покойника не было глаз. В пустые глазницы хлестал дождь. Широко раскинутые руки заканчивались окровавленными культями. Тело сплошь опутывал блестящий крученый провод, натянутый так туго, что он глубоко впивался в мускулистую смуглую плоть. Нейман стоял, не чувствуя, как холодные струи секут его по лицу, и подводил итоги. Реми Кайлуа, Филипп Сарти, Эдмон Шарнесе. Догадки одна за другой обрушивались на него, как порывы ветра, тут же превращаясь в твердую уверенность. Первое. Убийство совершал не маньяк-гомосексуалист, зациклившийся на внешности своих жертв. Второе. Это был не психопат-душегуб, уничтожавший случайных невинных людей в очередном приступе ярости. И, наконец, третье. Речь шла о холодном, беспощадном монстре, о похитителе самого сокровенного, биологических примет человеческой личности – и его толкал на убийство конкретный мотив — жажда мести. Нейман вернулся на чердак. В затихшем мертвом доме слышался только один звук — сметенное биение его сердца. Он знал, что поиски еще не закончены. Этот кошмар должен был получить свое логическое завершение. Где-то здесь находилось тело жуано Ибо за несколько часов до того, как быть убитым, Шернесе убил сам. Нейман осмотрел каждую комнату, каждый предмет мебели, каждый закуток. Он перевернул вверх дном кухню, гостиную, спальни обыскал сад и сторожку под деревьями. И лишь потом обнаружил на первом этаже, под лестницей, дверцу, оклеенную обоями. Он яростно вышиб ее ногой. Погреб. Он спустился по узкой лесенке, мысленно перебирая подробности недавних событий. Если в 23 часа он застал врача в трусах и майке, значит, тот как раз завершил свою кровавую операцию — убийство Жуано. Именно потому он и отключал телефон. Именно потому и убирал в кабинете, где, скорее всего, и прикончил лейтенанта с помощью одного из хромированных ножей, стоявших в китайской тушечнице. И именно по этой причине он облачился в новый костюм и сложил чемоданы. Аниеман, жалкий слепой глупец, допрашивал палача, только что окончившего свою зловещую работу. Внизу полицейский увидел металлические стеллажи, где покоились сотни винных бутылок, затянутых паутиной. Темные донышки, красный воск печати и золотистые этикетки. Сыщик обшарил все углы, бесцеремонно ворочая бочки и сдвигая стеллажи, откуда со звоном падали, разбиваясь в дребезги бутылки. От луж исходил одуряющий аромат винных паров. Обливаясь потом, рычая, отплевываясь, Нейман разыскал, наконец, что-то вроде люка с железными створками, запертыми на висячий замок. Он сорвал замок, распахнул дверцы. в глубине ямы Покоилось тело Жуану, наполовину погруженное в черную разъедающую жидкость. В луже вокруг трупа плавали зеленые пластиковые бутылки дестопа. Кислота уже начала пожирать тело. Медленно, но верно, превращая в зловонную страшную кашу то, что еще недавно было Эриком Жуану лейтенантом уголовной полиции города Гренобля. Широко открытые глаза юноши, устремленные прямо на комиссара, блестели в глубине этой жуткой могилы. Ньяман отшатнулся и взревел, как раненый зверь. Ему казалось, что у него сейчас разорвется грудная клетка. Сотрясаясь, он извергал рвоту, извергал всю свою боль, ярость, угрызение совести Под звон бутылок, падавших со стеллажей, за которые он в отчаянии цеплялся, чтобы не упасть Он не помнил, сколько времени провел в погребе Среди хмельного запаха разлитого вина и едкой кислотной вони Но в нем медленно и неотвратимо, ядовитым приливом Поднималось и крепло убеждение, которое не было связано со смертью Жуано, зато совершенно по-новому освещало серию убийств в Герноне. Марк Кост высказал догадку о родстве трех веществ, ставших приметами трех преступлений — вода, лед и стекло. Теперь Нейман понимал, что это и было главное. Главное — это то, как находили убитых. Ромикой Луа был найден через свое отражение в речной воде, Филипп Сарти через отражение в ледяной стене, Эдмон Шернесе через отражение в стеклянной крыше. Убийца строил свои жуткие мизансцены так, чтобы сначала было видно отражение тела, а не оно само. Что же это означало? Зачем? Преступник шел на такие трудности и создавал видимость раздвоения жертвы. Нейман пока не мог объяснить странных действий убийцы, но он чувствовал связь между этими раздвоениями и похищением глаз и рук, уникальных примет человеческого тела. Он чувствовал, что оба эти деяния совершались во исполнении безжалостного вердикта, вынесенного неведомым судьей полное разрушение личности приговоренных. Так что же совершили эти трое, осужденные стать зыбкими отражениями, утратить все, что отличало их от других людей?